У него еще все впереди. Будем надеяться, что все впереди. Андрей включил посудомоечную машину. «Пойду-ка я спать», — объявил он. «Устал что-то. Душ я уже принял. Так что ванная твоя». «Хорошо», — откликнулась Катя. «Я тоже помоюсь и баньки Когда Катя, завернувшись в махровый халат, вышла из душа, Андрей уже спал. Ночник не погасил, завернулся в одеяло, свернулся клубком, Только нос торчит. Спящее лицо без привычных очков выглядит беззащитно. Катя подошла к окну, приоткрыла портьеру, глянула на улицу. Фиат сиротливо стоял под ртутно-белым фонарем. Его уже слегка занесло снегом. Несмотря на длинный трудный день, а может быть, именно поэтому, спать Кате совсем не хотелось. В каком-то отупении она прошлась по квартире и взяла с полки в кабинете, читанную, перечитанную над пропастью воржи в оригинале. С этой книги Катя когда-то начинала учить английский. Над пропастью воржи ее всегда успокаивала. Катя прилегла прямо в халате на супружеское ложе, включила свой ночник, открыла книжку наугад, попыталась читать. Но буквы плясали перед глазами, смысл давно знакомых предложений не доходил до нее. Приходилось по два раза как-то каждый раз перечитывать каждую фразу, с разгону бросаться на новый абзац. Совсем не считалось. «Может, выпить снотворное?» — подумала Катя. «Нет, после вина нельзя. Да и завтра тогда голова будет так болеть». Но что же делать? Заснуть ей явно не удавалось». За приоткрытой форточкой дышала ночная Москва. Народ веселился, стояла ночь перед Рождеством. Во двор въезжали машины, орали магнитолы, шумели приехавшие поддавшие компании, а в соседней квартире собрался девишник, Судя по взрывам смеха, там предавались гаданиям. Андрей завозился под одеялом, пробурчал сквозь сон, достали уже, накрыл ухо подушкой, а Катя продолжала прислушиваться. Девчонки из соседней квартиры всей Кодлой высыпали на балкон. Они собирались кидать башмачок и шумно обсуждали, не украдут ли, если выбросить вместо старого тапка хорошую туфлю. «Дождетесь. Агафон какой-нибудь поднимет», — беззлобно подумала Катя. На минуту ей вдруг стало очень грустно. Девчонки молодые, беззаботные, веселятся, гадают, а она смирно лежит в супружеской кровати, как бабуля какая-то, ей-богу, хоть бандрей не дрых. Было бы с кем поговорить, но будет его она не стала. Бесшумно выбралась из кровати, прошла на кухню. Придется вместо или в качестве снотворного выпить еще вина и заодно еще раз отпраздновать Рождество. Катя налила себе немного душистого божале и устроилась на кухонном диванчике. «Это тебе за Настю!» В очередной раз услышала она голос стрелявшего в нее человека. На сердце было тяжело. Настя на стена. Грубоватая, резкая, жесткая и такая родная. Прошлое бродило рядом. Бередило старые раны. Она сделала глоток и отставила бокал. Нахлынули воспоминания, живые и яркие. И образы ее подруг, те десятилетней давности, образы предстали перед нею. Глава четвертая. Весна на лету. За десять лет до описываемых событий. Француз в наушниках излагал историю строительства Эйфелевой башни. Диктор гордился своей страной. Грандиозно. Монументальная визитная карточка Парижа. Вникайте, господа студенты. Катюша изо всех сил старалась проникнуться французской горячностью. Действительно, давно пора вникать в новую тематическую лексику и в употребление глаголов. Но мысли были непослушны. В пыльное окно лингофонного класса врывалось наглое весеннее солнце. Просматривалось небо чистое-чистое и ярко-голубое, каким оно бывает только при чувстве весны. Погодка-то прыжковая вертится в голове у студентки Кати Калашниковой. Не снимая наушников, она оглядывается. На лицах у многих однокурсников тоже блуждают блаженные весенние улыбки.